Глава 30. «Монстр». Айрис следила за движением стрелки на своих наручных часах. Совершенно бессмысленное занятие, но она была настолько оглушена недавним открытием, что ни на что другое не была сейчас способна. В голове кипел хаос. Ей казалось, что она отсутствовала чуть не час, но когда вернулась в свою комнату, то поняла, что на самом деле прошло чуть больше 10 минут. Так быстро она пронеслась по коридорам и этажам. А теперь она не знала, что ей делать. Она не хотела верить в то, что только что поняла. Что с самого начала в центре этой истории была леди Изабель, последний человек, которого она стала бы подозревать. Она-то думала, все вращается вокруг книги. Но нет, все вращалось вокруг леди Изабель. Значило ли это, что она убила сара Фрэнсиса? Нет, пока нет, но она явно была ко всему этому причастна. Питер Этеридж бывал в Клейхеткорте. Намеки в его рассказах проскальзывали, однако не слишком очевидны, не такие, чтобы Айрис сразу решила, что это не может быть совпадением. Думается, были и другие, но Айрис недостаточно хорошо знала Клейхеткорт и окрестности, чтобы обнаружить их. А вот Родерик Шелтерп обратил на них внимание. Он догадался, что автор книги бывал в его доме, но Родерик Шелтерп прекрасно знал, что капитан Этеридж и близко к Лейхиткорту не подходил. Ему неоткуда было узнать про бронзовые желуди и тем более про давно проданный часослов Анны арельякской Поэтому он и отправился в Этериджхаус не просто навестить человека, с которым вместе служил, а за объяснением, и он его нашел. Айрис теперь тоже знала разгадку. Кто еще мог указать на сердечко, выцарапанное на стекле, в заброшенной комнате, если не один из тех, чье имя стояло внутри него? Генри Тиндал, В и Г, вайлет и Генри. Леди Изабель сама сказала ей, что из всех своих имен больше всего любила именно Вайолет. Быть может, Генри Тиндл именно так ее и называл. Когда он писал дарственную надпись на книге, он хотел, чтобы ее прочитала она. Тех дней, что мы провели вместе, оказалось ничтожно мало в сравнении с долгой жизнью, что нам суждено было прожить. Страшно изуродованный, лишенный голоса, но он был жив. Что с ним произошло? Почему он занял место капитана Этериджа? Почему не сообщил ничего леди Изабель? Что его удерживало? Почему он не написал ей много лет назад? Почему не написал напрямую, когда Родерик Шелтер его разоблачил? Зачем эти странные шифры в книгах? Странные или нет, но леди Изабель все поняла. Она пришла в ту самую комнату в осеннем крыле и приходила потом еще. Объединив все факты, что стали ей известны, Айрис восстановила примерную картину того, что здесь происходило после смерти лорда Шелтерпа. Книга была доказательством того, что Генри Тиндл не погиб во Франции, как все думали. Может быть, такое доказательство не приняли бы в суде, но для леди Изабель этого было достаточно. Каким-то образом это стало поводом для шантажа сэра Фрэнсиса. С этим было не все понятно, но Айрис была уверена, что объяснение есть. Зная, что умирает лорд Шелтерп, милостиво оставил книгу сэру Фрэнсису, как бы освобождая его. Дэвид сказал, что в завещании было сказано, что лорд Шелтерп желает своему другу свободы. Он отпускал его. Джулиус, не понимая, как именно книга помогала извлекать деньги, решил, как и сама Айрис в свое время, что существует некий шифр. Он забрал ворона вещей и отправил мистеру Хаймовицу, рассчитывая, что к моменту оглашения завещания вернет ее назад. Как только книга вновь оказалась в руках Джулиуса, он оставил ее на видном месте в кабинете, предполагая, что Айрис, которая приходила туда каждое утро, книгу сразу же найдет. Но Айрис опередили. Леди Изабель вставала очень рано и иногда столь же рано ходила поливать цветы в травяном саду. Она первая заметила книгу. Потому как леди Изабель слушала ее рассказы об Этеридже, Айрис видела, что той это не особенно интересно, потому что тогда Питер Этеридж был для нее малоизвестным писателем, не больше. В книгу она, скорее всего, заглянула просто из любопытства, чтобы посмотреть на источник стольких проблем и переживаний. Как леди Изабель догадалась, неужели столько лет спустя узнала почерк? Уверенный и изящный спенсериан, которому родственника управляющего обучили за компанию с графскими отпрысками. Но вряд ли. В каллиграфических, выработанных многочасовыми занятиями почерках слишком мало индивидуальности. Или в самой фразе был намек, ясный лишь ей одной? Цифры в дате? Леди Изабель оставляет книгу на столе, возможно, не до конца веря в происходящее. Но потом едет в Этеридж-хаус, потому что от Айрис знает, где он находится и что там есть что-то вроде музея. Там она делает запись в гостевой книге и ей отдают письмо. Но зачем Этериджу Тиндалу было оставлять ей посмертные записки, почему он не дал знать о себе раньше, и при чем тут был сэр Фрэнсис. Как будто между Тиндалом, Родериком Шелторпом и Фрэнсисом Лайлом существовал сговор. Наверное, все объяснялось в письме, и Айрис думала, что если бы прочитала его, то точно бы знала, что произошло дальше. Но она и так догадывалась. Леди Изабель, узнала то, что никогда не должна была узнать — темную и гибельную тайну. И что же она сделала? Айрис пока не могла, не хотела верить, что она убила. Она обвела глазами комнату, а потом подошла к чемодану, где уже были уложены все ее вещи. Из-под стопки одежды она вытащила блокнот, вырвала из него листок и написала короткую записку который объяснила, что обозначал шифр и все прочее. Записку она сунула под дверь комнаты Дэвида, а затем направилась к комнате леди Изабель. Сначала она подумала, что надо дождаться Дэвида или самой его позвать, но потом решила, что если придет одна и честно все расскажет, у нее будут шансы поговорить с леди Изабель и услышать объяснение. Ей казалось, что между ней и леди Изабель было что-то вроде симпатии или скорее понимания. И она так хотела, чтобы это был кто-то другой, кто угодно, только не Изабель Томпсон. А даже думала, что если бы уже не сказала инспектору Мартину про письмо в Этаридж Хаус, то сейчас промолчала бы. Она не хотела, чтобы с этой чудесной и без того уже несчастной женщиной произошло что-то плохое по крайней мере, не с ее помощью. И даже сейчас она шла к леди Изабель не для того, чтобы обличить ее, а чтобы понять и дать время приготовиться. Полиция все равно придет, не сегодня, так завтра. Арис постучалась. Она втайне надеялась, что леди Изабель в комнате не окажется. Она могла быть внизу в гостиной, могла гулять в парке, могла вообще уехать по делам, но из-за двери... Раздалось уверенное и предупреждающее ⁇ Войдите ⁇ предупреждающее, что Леди Изабель не желает, чтобы ее беспокоили по пустякам, и если кто-то отвлек ее по ничтожному поводу, он об этом пожалеет. Арис понятия не имела, как некоторым удается передать столько всего одним только тоном голоса, но Леди Изабель была именно из таких людей. Леди Изабель Удивленно приподняла брови, увидев Айрис, и по губам пробежала тревожная, как будто извиняющаяся улыбка. «Вы уже уезжаете? Зашли попрощаться?» «Нет, по другому поводу. Я хотела кое-что спросить, вернее поговорить». «Хорошо. Тогда лучше присядьте». Леди Изабель указала на кресло, похожее на то, что стояла в комнате Айрис, только не из белого а чуть золотистого лакированного дерева. Да и все прочее здесь не так уж сильно отличалось от гостевой спальни, разве что было развернуто в зеркальном отражении. Дверь в туалетную комнату и камин были по левой стороне от входа, а не по правой, как у Айрис, да и комната казалась куда более обжитой. Небольшой комод у двери, уставленные фарфоровыми безделушками, стопка книг на столе и два маленьких цветочных горшка, там же несколько фотографий, пузырьки лекарств на прикроватном столике, серебряная зажигалка, забытая в другом кресле, одежда, переброшенная через спинку стула. Каждая вещь на свой лад боролась с холодной пустотой этого дома. Айрис села в кресло, вытащила из-под руки подушку и обняла ее просто чтобы потянуть время и не приступать к разговору прямо сейчас. Леди Изабель терпеливо ждала. Она села не в другое кресло, а в изножье кровати, рядом с сумкой. Айрис подумала, что леди Изабель собиралась куда-то поехать или пойти, но раз она не говорила, что беседа сейчас не ко времени, то Айрис не стала спрашивать, не помешала ли. В конце концов, у нее был важный разговор я была сегодня в осеннем крыле на втором этаже лестница скорпионов четвертая дверь ни единая черточка на лице леди изабель не дрогнула да и что там интересного спросила она Арис даже подумала что ошиблась что все это невероятное совпадение но нет Ее этим непроницаемым, безразличным лицом не проведешь. Она была уверена в своей правоте. Инициалы на стекле, ответила Айрис, ваши и Генри Тиндала. Откуда вы про него знаете? Леди Изабель чуть подалась вперед. И что, знаете? Деревенские сплетни, наверное. Она пренебрежительно передернула плечами. Я знаю, что вы считали его мертвым. Думали, что он погиб во Франции, но он был жив и умер лишь два года назад в Этериджхаусе, где прожил почти всю жизнь. Что ж, вы правы. И что дальше? Сэр Фрэнсис знал про это, да? Ваш брат тоже, а вы узнали только сейчас. Арис заметила, как губы леди Изабель сжимаются в тонкую проволочную нитку, и ей стало страшно, поэтому она поспешила добавить. Я не стану сообщать полиции про это. Если они и узнают, то не от меня. Но так получилось, что еще до того, как я все поняла про вас и мистера Тиндала, я рассказала инспектору Мартину про письмо Этериджа, которое кто-то недавно забрал. Он не бросится выяснять, кто это был первым делом. Но рано или поздно доберется до Окли, узнает, что это были вы. Вы так уверены, что это была я? Леди Изабель вскинула острый подбородок. Конечно, кому бы еще он оставил письмо? Он знал, что вы приедете, или надеялся. Леди Изабель отвернулась так резко, словно кто-то изо всей силы ее толкнул. Плечи ее дрожали. Она так и сидела с неестественно повернутой головой, чтобы Айрис не могла видеть ее лицо. Я не знала, изменившимся голосом произнесла леди Изабель. Только когда увидела книгу, я... Я даже не поверила сначала. Решила, что придумала это, что вижу то, чего на самом деле нет. Я вспомнила название деревни, про которую вы говорили, поехала туда, но даже в тот момент не верила до конца. И только когда мне отдали письмо... Знаете, что самое ужасное и отвратительное в этом всем? Генри думал, что я его предала, отказалась от него и всё равно оставил мне это письмо. У Айрис в голове роились десятки вопросов, и среди их густого, низкого гула громче всех звучал один, самый важный, про сэра Фрэнсиса. Но она понимала, что задавать его пока нельзя. «Полиция знает», — сказала Айрис, — «или скоро узнает. Я решила предупредить вас». «Зачем? Чтобы я успела сбежать?» «Чтобы вы были готовы». Они будут задавать вопросы. Честно говоря, не знаю. Я просто хотела, чтобы у вас было время, и как уж вы им распорядитесь, ваше дело. Спасибо за заботу, Айрис. Леди Изабель повернулась к ней, но я уже давно готова. С той самой ночи. Но знаете, она болезненно сглотнула, и я хотела признаться. Тогда же, сразу. Но мне не хватило смелости. «Я представила, как вы все посмотрите на меня, как отшатнетесь. Я подумала, что лучше рассказать полицейским без представлений на публике, наедине. Меня тогда сразу увезут, и никто даже не увидит ни Гвендолин, ни Элеонора, ни девочки. Мне не придется видеть их лица. Но когда меня стали допрашивать, я опять солгала. Мне стало страшно. Я не смогла заставить себя». Решила, что всегда успею сделать признание. Сначала улажу свои дела, позвоню детям. Сразу находится столько причин не делать то, что следует, столько отговорок. А потом, когда я буду готова... Конечно, я не буду ждать ареста и суда. Это невозможно, чтобы я... Я не могу оказаться в тюрьме. Леди Изабель решительно покачала головой. Все, что угодно, лучше этого. Что угодно — это что? «Что вы имеете в виду?» — спросила Айрис, крепче стискивая маленькую подушку. Леди Изабель потянулась к сумке, достала из нее пестрый платок, косметичку, еще платок, а потом вынула черный пистолет. Он, наверное, был очень старым и выглядел как-то нелепо. С толстой рукояткой и длинным тонким дулом. Казалось, это просто игрушка, и он не выстрелит. Но матовый блеск металла, Блики на ребристых поверхностях, ощутимая даже на вид тяжесть, говорили о том, что это не игрушка. Айриса вжалась в кресло. «Не бойтесь, это не для вас», — сказала леди Изабель, кладя пистолет рядом на кровать. «Я написала письмо с признанием. Оно лежит в ящике стола. На всякий случай я оставила второй экземпляр в Лондоне у своего адвоката в запечатанном конверте». Я сказала себе, что напишу письмо, а потом... Все. Вы не должны этого делать. Кайрис, наконец, вернулся голос. Это не конец жизни. В вашем возрасте возможно. А в моем конец. Даже если меня не повесят, я все равно никогда не выйду из тюрьмы. Леди Изабель гладила рукоять пистолета кончиками пальцев. Какой во всем этом смысл? Проходить через допросы, суд, унижения, чтобы у всех на глазах дергаться на виселице? Она издала странный и жалкий звук, нечто среднее между всхлипом и кашлем. Но я так и не смогла. Я все сделала, что обещала. Все мои отговорки кончились, но я не смогла. Я даже начала надеяться, что полиция так и не поймет, в чем дело, и оставит нас в покое. Меня никто не подозревал. «Я думала, вдруг мне это сойдется, Но ведь если не поймают вас, — не сдержалась Айрис, — то могут осудить за убийство Селлерса». «Я знаю», — продолжила леди Изабель. «Я бы не позволила этому произойти. Я же не окончательно потеряла совесть. По крайней мере, я на это надеюсь. Надеюсь, что если бы ему всерьёз грозила виселица или тюрьма, Я бы созналась. Я и без того собиралась, клянусь вам, просто... Просто я слабая и трусливая. Вот и все. А сейчас я даже думаю, что хорошо, что вы не оставили мне выбора, новых лазеек, которые я бы изобрела, чтобы не сознаваться, что это я его убила. Я и даже не жалею. Айрис разрывалась между желанием сбежать отсюда под любым предлогом и желанием узнать, что же все таки произошло. А потом она вспомнила еще и про пистолет и поняла, что если уйдет, леди Изабель выстрелит, сделает то, на что так долго не решалась. И поэтому она должна остаться здесь, говорить любую ерунду, задавать вопросы, рассказывать о том, как вела расследование, лишь бы не прекращался этот разговор. «Что он сделал?» — спросила Айрис, Не узнав звука своего голоса, таким он был сдавленным и ломким. Я знаю, что он совершил что-то очень плохое или стыдное. Такое, из-за чего ваш брат несколько лет его шантажировал, а он платил и платил и платил. Представляете, он этим еще и похвалялся. Губы леди Изабель скривила злая усмешка. Говорил, что это доказательство любви ко мне. Может быть, я бы и не смогла, если бы не это. И если бы не Доминик. Он был там, ваш муж? Нет-нет, его там не было. Только я и Фрэнсис, этот жалкий человек, этот слезняк. Вот в чем беда. Мы недооцениваем подобных им. Они кажутся нам милыми и безобидными, не способными ни на какой решительный шаг или серьезный поступок. Но они способны. Еще как способны. Они просто не станут делать это в открытую, дождутся удобного момента, и тогда... О, нет, они не нанесут удар, они для этого слишком слабы. «Впрыснут яд», — закончила леди Изабель с ожесточением. «Что он сделал?» — повторила Айрис. «За что вы...» Она не сумела договорить и замолчала, по-прежнему цепляясь за подушку и косясь, на тускло поблескивающий пистолет. «Вы знаете, что это сделала я, но не знаете, почему?» «Я не уверена», — сказала Айрис. «Просто предположила. Ваш брат шантажировал сэра Фрэнсиса. Значит, он совершил что-то ужасное, что было связано с Генри Тиндалом, а вы про это узнали. Но я не могу сложить все эти кусочки до конца». «Я любила Генри» сказала леди Изабель, опустив глаза. Только его одного всю жизнь. Как будто то, что я чувствовала к нему, выжгло во мне все прочие чувства. Я так никогда и не оправилась от потери, жила как будто в полусне. Я не знаю, почему со мной так. Как будто моя настоящая жизнь закончилась, когда я узнала, что Генри погиб, а дальше все было... Было как театр. Какие-то... Глупые телодвижения, притворство, заученные слова. Но все не по-настоящему. А он был жив. Я не встречала больше таких людей, как он. Он был удивительный. Его все любили. Может, не так, как я, но любили. Мистер Тиндал, наш управляющий, вся прислуга, Родерик, даже мой отец. Хотя такое трудно представить. Он иногда смотрел на Генри с таким выражением лица, с завистью, да, с завистью, что это не Родерик, блестяще справляется со всем, за что не берется. Отец обожал Джулиуса, самого старшего из моих братьев, а Родерика, кажется, вообще едва замечал и всегда был разочарован. А Родерик бегал за Генри хвостом, Фрэнсис тоже. Я не идеализирую его, не думайте. Он на самом деле был особенным. Все это чувствовали. Все его любили, кроме миссис Тиндалл, его тётки. Ее злило, что муж слишком привязался к племяннику, а родными детьми вечно недоволен. Я их не видела. Они были тогда уже совсем взрослыми, жили в Лондоне и все время просили прислать денег. Когда Генри попал в армию, на него тоже обратили внимание. Он был сообразительным, толковым, много всего знал. Он мне часто писал, рассказывал, что его после учебного лагеря определили в инженерные войска. Он должен был вести учет материалов и прочего, что-то рассчитывать. Я надеялась, что он окажется вдалеке от передовой и вернется. Но нет. Леди Изабель начала нервно теребить край свитера. Незадолго до битвы на Осомме, где он якобы погиб, Генри встретил Фрэнсиса. Тот работал в госпитале. Он познакомил Фрэнсиса с капитаном Этериджем. Я тогда не знала этого имени. В письмах подробности писать не разрешали. Единственное, что мне было известно, что его начальник, или, как это правильно говорить, командир, наверное, так. Я знала, что командир оценил способности Генри, а их отношения были во многом дружескими, несмотря на разницу в звании и возрасте. Но имя этого человека Генри никогда не упоминал. Если бы я знала... Он про все это мне писал. Писал, что его командир познакомился с Фрэнсисом, а потом и с Родериком, и очень хорошо к ним отнёсся, потому что это же друзья Генри. И к тому же, такие воспитанные и образованные молодые люди. Можно подумать, какое невероятное воссоединение в окопах товарищей по детским играм». Родерик тогда еще не знал, что отец выставил Генри из дома из-за меня. Никто ему про это не сообщил. «А вот Фрэнсису я написала. Теперь я понимаю, что ему ничего нельзя было рассказывать». Леди Изабель провела ладонями по лицу. «Это я все испортила. Своими руками. Я была кошмарно наивна. Конечно, я знала, что Фрэнсис был в меня влюблен, но мне и в голову не приходило, что он способен на такое». Она горько рассмеялась. «Он нашел Генри в госпитале, в палате для безнадежных. Не знаю, как он его опознал». Вряд ли по уцелевшему глазу, хотя, кто знает, у Генри еще был шрам за ухом в форме полумесяца. Лошадь не давалась, когда подковывали в первый раз. Боялись, что она проломила ему череп, но все обошлось. Так вот, каким-то образом Фрэнсис его опознал, и у него созрел план. Может, он тогда не думал, что Генри выживет, и делал это действительно из сострадания ко мне, чтобы я не надеялась, что он поправится и вернется. Он солгал и назвал другое имя, капитана Этериджа, который тоже считался без вести пропавшим, а Генри он убедил, что так и надо все оставить, а выдать себя за своего же командира. Но как? У Айрис внутри все закипало от возмущения и злости. Как он сумел заставить его сделать такое? Генри не мог говорить, Он не мог даже есть самостоятельно. Кто-то должен был вкладывать протертую пищу чуть ли не сразу в горло, иначе она вываливалась обратно. Он был обездвижен. Фрэнсис рассказал, что будет, когда его отправят в Англию. У Генри не было родных, тётка точно бы не стала за ним ухаживать. Ему выплачивали бы небольшое пособие, но он не смог бы даже получить его самостоятельно, он ничего не мог. Ему нужна была круглосуточная сиделка. Хватило бы его пособия на оплату сиделки, лекарств, жилья. У него не было дома, не было родных. Если бы ему повезло, его бы определили в заведение для таких же коллег, где он за год сгнил бы заживо от пролежней. Леди Изабель стиснула губы и громко выдохнула, не в силах дальше говорить. Её плечи ходили ходуном. Я стала бы его сиделкой, бросила все и стала бы, если бы только знала. И Фрэнсис про это тоже напомнил. Сказал, что Генри обречет меня на несчастную жизнь, если объявится, что он разрушит мое будущее. Он спросил, неужели Генри хочет для меня такой судьбы быть навеки, привязанной к калеке. Конечно, Генри для меня этого не хотел. Он позволил Фрэнсису сделать все так, как тот задумал, не стал опровергать его ложь. Уговорить страдающего от боли и потери крови, едва живого человека, не так уж трудно. Главное — знать, на что давить. Запугать и одновременно вызвать чувство вины. Вот Генри согласился. К капитану Этериджу армия отнеслась бы совершенно иначе, чем к рядовому Тиндалу. А еще у Этериджа были деньги, дом, слуги, все, чтобы сделать жизнь калеки хотя бы сносной. Фрэнсис взял с Генри обещание никому не говорить об обмане, иначе они оба пойдут под трибунал. А когда война закончилась, Фрэнсис вернулся в клейхит и сделал мне предложение. Отец дал согласие. Фрэнсис должен был получить наследство, а отцу после того, как он узнал про Генри, не терпелось сбыть меня с рук. Этот мерзавец отнял у меня человека, которого я любила и готовился к свадьбе. Наш брак с Домиником Томпсоном не был удачным, но я все равно думаю, хорошо, что это был Доминик, хорошо, что я не вышла за Фрэнсиса. Если бы я все эти годы была его женой, а потом узнала, я не знаю, что бы со мной было. А потом ваш брат «Что-то обнаружил в книгах Этериджа? спросила Айрис. «Да. Описание леса у озера. Какой-то диалог, почти в точности повторивший разговор Генри с Родериком. Генри в письме упоминал про часослов, которые они с Родериком рассматривали в детстве. Но я этого отрывка в книге не нашла. Это из другой, из Луны Близнеца. Жаль, что я ее уже не прочитаю». Это единственное, о чем я жалею, Арис Розмари. И еще о том, что верила им, своему брату и Фрэнсису. Оба меня предали. Родерик поехал в Этеридж-хаус, узнал, что произошло, и взялся передать письмо Генри мне. Генри подумал, что теперь, когда мы оба не молоды, а он умирает, вреда от правды уже не будет. И знаете, что сделал мой замечательный брат? Он то ли уничтожил письмо, то ли спрятал. А Генри сказал, что я прочитала, и сказал, что сейчас это все бессмысленно, и не желаю ему отвечать. Кстати, не уверена, что это была идея Родрика. Его ум не был практическим. Скорее, начитанность, чем настоящий ум. Мне кажется, ему просто не пришло бы в голову, что из этой ситуации можно получить выгоду для себя. Скорее всего он просто решил сначала пойти к Фрэнсису. В конце концов, тот жил рядом, они постоянно общались. Думаю, Фрэнсис уговорил его не рассказывать мне про Генри и пообещал, что не останется в долгу. «Не знаю, так ли это было, или я просто хочу оправдать своего брата, а Фрэнсиса выставить большим негодяем, чем он был. Ведь чем хуже он, тем больше у меня оснований желать ему смерти». А что было дальше, вам, полагаю, уже известно. Айрис было известно далеко не все, поэтому она спросила. «Я знаю не все, но про шантаж догадалась. Я нашла в библиотеке чековую книжку, счета за рестораны, за украшения и поняла, что лорд Шелтерп получал откуда-то деньги, кроме обычных доходов». «Рестораны и украшения?» — насмешливо переспросила леди Изабель. Еще скачки, я полагаю. Вот этих подробностей я не знала. Я и про шантаж-то узнала только на лестнице, в ту самую ночь. Леди Изабель на несколько секунд прикрыла глаза. Письмо я прочитала в среду, как раз перед приездом гостей. И я всеми силами старалась избегать Фрэнсиса, потому что думала, что не выдержу и вцеплюсь ногтями ему в лицо, устрою скандал. Никогда такого не делала за всю свою жизнь, но у меня внутри что-то клокотало. Такая ярость, как у дикого зверя. Фрэнсис словно что-то почуял и, наоборот, старался со мной поговорить, остаться наедине. А я хотела дождаться, когда закончится вся эта мука с завещанием, гости разъедутся, и вот тогда я... Не знаю, чего я хотела. Не убить, конечно. Я хотела сделать с ним что-то такое, чтобы ему было так же больно, как мне. Потом еще и муж рассказал мне кое-что. Я не могла говорить с Фрэнсисом, физически не могла, а он как нарочно преследовал меня. Может быть, боялся, что я уеду с Домиником. Не знаю. Фрэнсис так гордился своей любовью ко мне. Подозреваю, он любил эту идею, легенду о негаснущей любви, куда больше, чем когда бы то ни было любил меня. Меня он никогда не любил. Сейчас я это вижу. Я была для него ценным призом, не более того, он...» Леди Изабель покачала головой. «Ох, я не об этом хотела вам рассказать, а про шантаж. Про шантаж я сначала не знала. Я прочитала письмо и никак не могла понять, почему Родерик скрыл все от меня. Решила, что он... «Щадил меня, берег, не хотел делать больно». Вот что я подумала. Никак не про деньги, а про шантаж сказал Фрэнсис. Он пришел ко мне ночью, когда все спали, хотел поговорить. Неделю назад я пустила бы его в свою комнату, но тогда уже не могла. Меня захлестывало отвращением и ненавистью, когда я думала, что он будет касаться моих вещей, сидеть на моем кресле, Я согласилась поговорить, но снаружи. Мы поднялись на третий этаж, там было меньше занятых комнат. К тому же у Гвендолин сон очень чуткий, она могла проснуться. Не знаю, что я рассчитывала от него услышать, зачем я с ним пошла. Я даже не собиралась говорить ему, что все знаю про Генри. Но я, конечно же, не сдержалась. После письма, которое я постоянно перечитывала, после того, что сказал Доминик, меня и без того нервы никуда не годились, а в ту ночь... У меня по рукам и ногам точно бежало электричество, так меня колотило. И я сказала ему. Сказала, что все знаю. Знаю про этот подлый низкий обман. А Фрэнсис начал говорить, что сделал это ради любви ко мне, чтобы меня защитить, потому что желал мне счастья. А потом он сам сказал про шантаж, потому что считал его доказательством своей любви. Он почти гордился этим. Вы можете представить это, Айрис? Гордился. Сказал, что Родерик шантажировал его, а он платил и платил и платил. Знаешь, сколько денег я отдал ему ради тебя? Вот что он мне сказал. Понимаешь, как я тебя люблю. Он похвалялся тем, что обманывал меня и тем, сколько денег потратил. Они оба, и Фрэнсис, и мой брат, только и говорили о том, как любят меня, а на деле обоим было на меня плевать. И если до того я еще сомневалась в словах Доминика, думала, что он просто врет и пытается рассорить меня с Фрэнсисом, то теперь я уже не сомневалась. Он был способен на любую низость ради своей «любви». Леди Изабель с презрением выплюнула последнее слово. «А что вам сказал Доминик, то есть мистер Томпсон?» — спросила Айрис. Леди Изабель уже несколько раз упоминала про это, и Айрис начинала казаться, что это еще одно важное ответвление истории, про которое она совсем ничего не знала. Леди Изабель сидела неподвижно и молча, словно не слышала вопроса. В ее глазах, недавно болезненно ярких, снова ничего не отражалось. У нее истощились все силы, и она замерла, как механическая игрушка, у которой закончился завод. В их первую встречу леди Изабель напомнила Айрис фарфоровую статуэтку, изящную и безупречную и очень хрупкую. Фарфоровая статуэтка трескалась у нее на глазах. Не стоит верить всему, что говорит мой муж, медленно проговорила леди Изабель. И все же. Это не то, о чем рассказывают посторонним, но сейчас мне уже все равно. Мой муж... Она снова прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. Мой муж непростой человек, и у нас с ним непростые отношения. Но когда он был моим женихом, то искренне пытался завоевать меня. А я думала только о Генри и своей потере. Может быть, вы еще слишком молоды, чтобы это заметить, но в таком возрасте от 12 до 20 люди очень любят думать о смерти, о том, что все вокруг не имеет смысла и жизнь не имеет смысла. Я была погружена в собственные страдания и игнорировала попытки Доминика сблизиться. Я была к нему жестока, я не могла ничего с собой поделать, но если посмотреть на ситуацию глазами Доминика, Конечно, это все было ужасно несправедливо. Он не был виноват в том, что Генри погиб. Конечно, долго это продолжаться не могло. Мой жених стал со мной холоден. Иногда я замечала, что он смотрит на меня с презрением, почти что с ненавистью. Я наивно надеялась, что он сможет сделать то, что не смогла я. заставить наших родителей отказаться от свадьбы, раз уж меня никто не слушал. У него тоже ничего не вышло. Мы поженились, и это был кошмарный брак. Мы долгие годы мучили друг друга. А Доминик... Нет смысла рассказывать все. Но когда Доминик приехал сюда, он кое-что рассказал про Фрэнсиса. Сказал, что я считаю его своим верным рыцарем, а на самом деле он человек без чести и принципов. Оказывается, много лет назад Он пытался расстроить мою с Домиником свадьбу. Он пришел к Доминику, тогда еще моему жениху, и рассказал про Генри, даже показал мои письма. Сейчас мало кому до этого есть дело, но тогда узнать, что жена досталась тебе не невинной, было унижением и позором для мужчины. По крайней мере, в нашем кругу. Фрэнсис надеялся, что Доминик откажется от брака, когда узнает о моих отношениях с Лакеем». Леди Изабель прижала пальцы ко лбу, как будто ее мучила головная боль. Но Доминик не мог отказаться. Его никто не спрашивал, хочет он этого брака или нет, хочет он меня или нет. Он, кстати, хотел. Хотел и одновременно презирал. Он ничего мне не сказал, Но я для него навсегда стала дрянью, ничтожеством. У нас с Домиником был шанс, может, не на счастливые годы, но хотя бы на мирные. Но Фрэнсис превратил мою жизнь с мужем в ад. Конечно, и я, и Доминик с возрастом стали спокойнее и терпимее, но к тому времени мы нанесли друг другу столько обид, что ничего исправить уже было невозможно». Айрис, пораженная этой горькой исповедью, молчала. Фрэнсис Лайл, такой доброжелательный и романтичный, казался ей жертвой. Жертвой шантажа, жертвой неведомого убийцы, жертвой собственных чувств, в конце концов. Но на деле он был скорее палачом, чем жертвой. Палачом той единственной женщины, которую любил и которую мечтал завоевать. Он позаботился о том, чтобы она не обрела счастье, если не с ним, то ни с кем. Леди Изабель снова заговорила. Он ничего не отрицал. Повторял, что любит меня, что все это сотворил только потому, что хотел быть со мной. Он казался мне не тем Фрэнсисом, которого я знала с детства, кем-то другим, даже не человеком уже. У меня мелькнула безумная мысль, что это монстр, преследовавший меня всю жизнь. Он, как черная птица, нависал надо мной долгие годы, кружил рядом и наносил удар каждый раз, когда моя жизнь могла повернуть в лучшую сторону. Злой дух. Я даже не ненавидела его в тот момент, это было что-то другое. Я чувствовала, что обязана уничтожить его, как уничтожают бешеных зверей или грызунов, которые иначе заразят холерой весь город. Она задумчиво наклонила голову и посмотрела на Айрис. «Вы обращали внимание на то, какие здесь низкие перила?» Арис кивнула. «Я вдруг подумала, что могу сбросить его, и все закончится. Всё станет правильным. Он не заслуживал того, чтобы жить дальше. Я хотела его смерти, так что не могу притворяться, что это вышло случайно. Он почти не сопротивлялся». Он даже не понял, что я хочу сделать. Если бы я не скинула тогда, я бы убила его потом. Взяла бы пистолет и пришла бы к Фрэнсису домой. Я бы все равно это сделала», — твердо произнесла леди Изабель. «Он уничтожал все, что у меня могло быть хорошего, и ждал, что я рано или поздно приползу к нему. Он получил то, что заслужил». У Айрис не было сил ее осуждать. Она понимала, что нельзя скидывать людей с лестницы, даже если они предали тебя и превратили твою жизнь в кошмар. Но точно так же она понимала, почему леди Изабель сделала это. Она была несчастна и провела в тоске и сожалении больше лет, чем Арис прожила на свете. И хотя несправедливо было бы винить сэра Фрэнсиса во всех ее несчастьях, для леди Изабель, Он стал воплощением всех неудач, всего горя в ее жизни. Тонкая фарфоровая оболочка была наполнена болью и яростью. Айрис не знала, что ей сейчас делать, просто встать и уйти. Она ведь ничего больше и не хотела, только предупредить леди Изабель и, может быть, получить ответы на свои вопросы. Но она не может уйти. Никогда возле леди Изабель лежит пистолет. Она облизнула губы, обдумывая, что же сказать, но сказать ничего не успела. Где-то далеко внизу у входной двери прозвенел звонок. Рука леди Изабель легла на рукоять пистолета.